Глава 132. Стоит кому-нибудь начать что-нибудь объяснять, как я почему-то оказываюсь в кафе, во всех кафе: в Elephant and Castle, в Dupont Barbe, в Sasha, в Pedroke, в Hichon, в Greco, в кафе de la Paix, в кафе Mozart в Флориане, в Capulet в Le Démago, в баре, где стулья выставляют на площадь Калеоне, в кафе Dante. что в 50 метрах от могилы Скалигеров и словно выжженного слезами лика святой Марии египетской в розовом саркофаге в кафе напротив острова Джудекка, где старые обнищавшие маркизы долго и старательно пьют чай вместе с пропылившимися стариками, выдающими себя за послов в Хандилии, в Локос в Клюни, в Ричмонд де Суипача Well Olmo в, в Клозрид Лила в Стефан, что на улице Маларме в Токио, которая в городе Чевелкой в кафе Шенки Фьюм, в оперном кафе, в дом в кафе Дювьепор, во всех кафе, где we make our mic adjustments contented with such random consolations at the wind deposits. इन स्ल एन दू एम्स प्रमी चान्या मिजमसवयो जल को पद गोल नोत नम उचैच तो रोजे वेतर वे बज्रजम जिन कर Все они не просто кафе, они нейтральная территория для тех, кто распрощался с душой. Они недвижный центр колеса, откуда можно дотянуться до самого себя, несущегося на всех парах, увидеть себя входящего и выходящего, и как ненормальный хлопочущего о женщинах в экселяхах или диссертации по эпистемологии. И пока кофе наливается в чашечку, которая пойдёт потом по кругу дней, ты можешь попытаться как бы со стороны сделать ревизию и подвести баланс, оставаясь на расстоянии от того своего я, от того себя, который час назад вошёл в кафе и от того, который через час выйдет оттуда, сам себе свидетель и сам себе судья, между двумя сигаретами иронически проглядывающий собственную биографию. В кафе мне всегда вспоминаются сны. Один No Man's Land. Примечание нечеловеческий край, английский конец примечания тянет за собой другой. Сейчас мне вспоминается один, но нет, пожалуй, вспомнилось только что вроде бы снилось что-то чудесное, а под конец было ощущение, словно меня изгнали. А может быть, я бежал, но вынужденно из сна. И всё, что в нём было, безвозвратно осталось там. И, кажется, за спиной у меня даже захлопнулась дверь. Кажется, так, во всяком случае, резко отделилась преснившаяся совершенно сферическая завершённая от теперь. Однако я продолжал спать, а изгнание и захлопнувшаяся дверь мне тоже приснились. И в довершение страшная уверенность владела мною в этот миг перехода от сна ко сну. Изгнание означало, что недавнее чудесное сновидение забыто целиком и полностью. Должно быть, ощущение будто за спиной у меня захлопнулась дверь возникло от того, что всё в этот миг забылось сразу и навсегда. Но самое удивительное, я помнил, что мне приснилось, как я забыл предыдущий сон, и что этот сон следовало забыть. Я изгнан из его замкнутой сферы. Всё это, думается мне, корнями уходит в Эдем. Наверное, Эдем, каким мы его хотим вообразить, есть мифопоэтическая проекция хороших мгновений, которые проживаются зародышем ещё бессознательно. И в таком случае мне становится понятен жест ужаснувшегося Адама у Мазатто. Он закрывает лицо, чтобы защитить то, что видели его глаза. то, что принадлежало ему. В этой маленькой сотворённой собственной рукой ночи он хранит последнюю картину рая и плачет, ибо жестоки вот так, какие рождает плач. Потому что понимает: всё напрасно, и подлинная кара начинается в эту минуту. Забыть Эдем означает принять воловью покорность, дешёвую и грубую радость работы до пота на лбу. с очередным оплаченным отпуском. В скобках глава шестьдесят первая.